Собрать мечты воедино. Чтобы определить свои подлинные мечты, нужно составить список, где будут все устремления, какие вы можете вспомнить. А затем хорошенько рассмотреть, что у нас есть. Возьмите ручку и несколько листов бумаги. Давайте запросим широкую сеть, потому что мечты бывают разного сорта. Есть почти забытые Есть те, которые уже не привлекают, и те, которые вы считаете уже недопустимыми, а еще такие, о которых вы никогда не помышляли и сформулировать толком не можете, но их непременно нужно найти, потому что они могут оказаться самыми важными. Минутку. А как насчет грубой реальности? Я знаю, нелегко вот так взять мечту в руки и воплотить ее в реальность. И если вы взрослый человек, то уже убедились». «Многое из того, о чем вы мечтали, не сбылось. Посмотрим, посмотрим, как тебе удастся найти работу своей мечты. Может, лучше взглянуть в лицо реальности и понять, что мир не станет платить тебе за то, что ты будешь исполнять свои мечты?» — говорила недавно одна женщина. «А я подслушала. Может, это правда, а может и нет. За некоторые мечты очень хорошо платят». За другие — не очень. Не исключено, что достичь, на первый взгляд, совершенно невозможного легче, чем кажется. А то, что выглядит легким, принесет больше хлопот, чем того стоит. Заранее тут ничего неизвестно, и на этом этапе игры не важно. Однако всегда можно привнести в жизнь то, что вы любите. И с размахом, так, чтобы почувствовать себя живым. Дальше в этой главе вы прочтете какими разными способами добились этого разные люди, и узнаете, как этого добиться вам. Но пока еще не время волноваться, выполнима или нет та или иная мечта. На данный момент просто необходимо увидеть перед собой их все. Сейчас вы напишите самый длинный список всех желаний, какие только можете вспомнить. Только посмотрев на мечты, вошедшие в окончательный вариант списка, Вы сумеете разобраться с препятствиями на пути к их достижению. Однако на случай, если упрямый внутренний голос будет отвергать мечты, кажущиеся невыполнимыми, я хочу, чтобы вы держали под рукой небольшие листки бумаги, а на полу рядом со стулом открытую коробку. Назовите ее, например, «Почему эта мечта невыполнима?». Каждый раз, когда вы представляете себе что-то прекрасное, Чем рады бы заняться, а внутренний голос восклицает «Это же смехотворно!» Просто запишите все возражения и бросьте листочек в коробку. Разберемся с ними позднее. А потом добавьте так называемую смехотворную мечту к списку. Сочтем это соревнованием, где выигрывает тот, кто напишет самый длинный список. Но смотрите без обмана. Считаются только мечты, которые вам действительно... дороги. Упражнение 28. Что ж, начнем мечтать. Для разминки загляните в свое прошлое. Поищите там, о чем уже мечтали когда-то. По левому краю листка запишите разные возрасты, начиная с детства под каждым оставьте по нескольку строк. Если нужно, продолжите на следующем листке. а затем записывайте мечты рядом с возрастом, когда они примерно появлялись. Начинайте с самого раннего, какой помните. Пишите, не раздумывая слишком долго. Пришли в соответствие настроение и двигайтесь дальше. Но постарайтесь хотя бы в каждые 4-5 лет записывать какую-то мечту, даже если это что-то приблизительное. Потом список будет дополняться, так что оставьте свободное место. Вот пример. В три года я мечтала иметь собственного щенка. В семь я мечтала, чтобы у меня было много хороших друзей. В 11 я мечтала быть красивой и популярной, хотела стать кинозвездой. В пятнадцать я мечтала о мальчиках, о том, чтобы быть уверенной в себе. В 17 я мечтала о колледже, где все преподаватели мудрые и любят помогать студентам. В 20 я мечтала быть фотографом или антропологом. В 25 я мечтала переехать в Нью-Йорк. В 29 я мечтала поступить в аспирантуру, получить степень по истории и преподавать в небольшом колледже в Новой Англии. В 30 я мечтала вырваться на свободу из несчастливого брака. В 33 я мечтала иметь достаточно денег, чтобы оплачивать счета. В 37 я мечтала бросить офис, где была отвратительная атмосфера, и работать дома, чтобы быть с детьми. В 40 я мечтала завести собственный бизнес и достичь успеха. В 41 я мечтала написать роман. В 44 я мечтала поселиться на острове в Греции. Теперь попробуйте сами. Когда закончите, просмотрите список и задумайтесь на минуту. Можете вспомнить что-то еще? Не забудьте включить места, где хотелось бы побывать, карьеры, о которых мечтали, образы жизни, которые вас влекли. Все, что хотели бы попробовать. Если следующее упражнение напомнит еще о каких-то мечтах, добавляйте их к истории мечтаний в самом низу страницы и держите наготове больше бумаги. Я хочу, чтобы у вас получился как можно более полный список. Многие мечты, конечно, выпали из памяти, но когда вы перейдете к дальнейшим шагам, они начнут всплывать. Как только напишете все, что вспомнили, Взгляните на каждый пункт и спросите себя, что произошло с этой мечтой. Может быть, вам подарили щенка. Может быть, пришлось ждать, когда вы вырастете и купите его сами. А может быть, вы так никогда его и не получили. Но что-то произошло с каждой мечтой из списка. Рядом с каждой мечтой напишите, как сложилась ее судьба. Мы преследуем две цели. Первое. Вы узнаете что-то о себе и о том, что происходило с вашими мечтами. Вторая расследуя судьбу записанных желаний, вы можете вспомнить и другие мечты. Если такое случится, запишите их рядом с соответствующим возрастом. Если мечта не связана с определенным возрастом, добавьте ее в конец страницы. Вот что могло случиться с вашими мечтами. Первое вы их переросли. Может быть, вы повзрослели. и поняли, что желание стать кинозвездой было несерьезным? Но было ли что-нибудь в детских мечтах, что привлекает вас до сих пор? Если да, запишите это рядом со своим нынешним возрастом. Второе. Вы не приняли себя всерьез. Вам очень нравилось что-то, но пришло время повзрослеть и забыть об этом. Например, вы любили бегать как можно быстрее. «Я любил бег, потому что у меня здорово получалось». Одна из немногих вещей, которая получалась действительно хорошо и к тому же легко. Я понимал, что я особенный, но мне в голову не приходило продолжать заниматься бегом. Было ли у вас что-нибудь в таком роде? Что в этом вам нравилось больше всего? Или что у вас великолепно получалось? Вы по-прежнему ощущаете то же самое? Если обнаружите что-то подобное, занесите в список рядом с нынешним возрастом. Третье. Что-то произошло, остановило вас, и вы больше никогда не возвращались к этому. Вы переехали в другое место, выбрали что-то другое, или вас просто захлестнули события, и вы больше никогда не возвращались к этой теме. Когда мне было 12 лет, мне предложили стипендию для обучения в художественной школе. Но отец поменял работу, и нам пришлось переехать. Думаю, я очень переживал, что никто не посчитал это важным, поэтому я просто забросил рисование. Моя старшая сестра тяжело заболела, и жизнь изменилась. Все внимание было направлено на нее, обо мне забыли. Казалось, я не имею права ничего хотеть, ведь мне и так уже повезло по сравнению с ней. Не случалось ли подобное в вашем прошлом, Не были вы настолько обижены или угнетены чувством вины, что воодушевление исчезло, и вы забросили мечту? Как повлияло, если повлияло это на вашу готовность мечтать, когда вы росли? О чем бы вы могли мечтать, не будь того события? Если так, добавьте это к списку рядом с соответствующим возрастом. Четвертое. Слишком сильным было давление. Надо быть как все». Вы считали, что нужно делать то же, что и все другие, и никогда не задумывались, чего же хотите вы сами. Прочтите отрывок из письма, которое написала мне 39-летняя секретарша. Насколько узок был у нас выбор. Всю жизнь меня неизменно изумляло, что мои ровесницы не понимают. Выбор всегда есть. Например, не обязательно выходить замуж за первого парня, который сделал предложение, Не обязательно иметь детей, не обязательно работать в какой-нибудь компании и непременно пытаться попасть в начальники. Иногда кажется, что наше общество – это такое большое племя, и, становясь взрослым, нужно пройти три ритуала, чтобы считаться членом племени. Брак, чтобы доказать всем, кто-то вас хочет, вас есть за что ценить. Дети, чтобы доказать, вы внесли реальный вклад в племя, И хорошая работа желательно начальникам, чтобы пользоваться в племени авторитетом. Не можете? Всегда будете аутсайдером. Встречали ли вы в молодости нонконформистов? Их подход к жизни казался вам интересным, пусть даже вы не считали его возможным для себя. Если так, добавьте это в свой список. Пятое. Вы выбрали один путь и отвернулись от остальных. «Даже успех может ограничивать. Возможно, вы выбрали на развилке какой-то путь, но до сих пор с тоской думаете о других. Неудовлетворенные мечты могут томить до сих пор. В школе я обожал астрономию, целый год собирал деньги на собственный телескоп, и каждую ночь сидел бы с ним до утра, если бы родители не заставляли поспать хоть немного. Но после колледжа я поступил на медицинский факультет, и больше у меня не было на это времени». «Было ли в вашей жизни подобное?» «Вы продолжаете вспоминать это и переживать?» «Если да, впишите это в список». «Шестое. Ваши мечты зависели от счастья другого человека». «Вы живете, приспосабливаясь к кому-то?» «Мой муж ни за что не будет путешествовать. Просто отказывается, и все. Он счастлив дома и точка. И я не думаю, что мне хотелось бы путешествовать одной». «Я хотела быть художником, но в семье мечтали, чтобы я вышла замуж за бизнесмена. Поэтому я отправилась в один из лучших университетов за степенью MBA. Замуж не вышла. Бизнесмены мне не нравятся. Учеба стоила больших денег, поэтому сейчас я сама работаю в бизнесе. А как насчет вас? Стоит ли на пути какой-то вашей мечты другой человек? Если бы этот человек изменился...» Хотели бы вы вернуться назад и осуществить мечту? Если да, то добавьте это к списку. Седьмое. Вы до сих пор ждете. Многие этого не осознают, но мы жили так, как будто ждали, что нас вызовут, с чувством, что нас никогда не просили проявить способности. Возможно, вас приучили не быть напористым, и вы играли по правилам. Тихо и вежливо сидели И ждали приглашения И все еще ждете Вам до сих пор хочется Чтобы вас вызвали Каким образом А может быть Вы все еще ждете Что придет ваш корабль И удача повернется лицом Предположим удача пришла Что в вашем воображении происходит Это и есть мечта Ее нужно добавить в список Иногда Вы безуспешно пытаетесь куда-то пробиться, рассылаете резюме, киносценарии или демозаписи своей музыки, и никакого ответа. Вы продолжаете попытки, но считаете, что иначе нельзя. Только ждать ответа. И начинает казаться, что все безнадежно, и не приходит в голову, что можно начать и без чего-то отклика, и заработать репутацию самостоятельно, следуя за мечтой. Так что эта история еще не закончена. Внесите ее в список. Восьмое. Вы пробовали, и ничего не вышло. Однажды вы приложили все усилия, но ворота были заперты, или время случилось неподходящее, и тогда вы решили, что мечта неисполнима. Обдумайте и решите, нравилась бы вам мечта по-прежнему, если бы все препятствия исчезли. Если да, запишите ее в список. А иногда специалисты разъясняют, что ваша мечта неосуществима в реальности, и, доверившись компетентному мнению, вы от нее отказываетесь. Недавно ко мне приходила молодая женщина проконсультироваться насчет своей проблемы. Ей не удавалось найти ничего, чтобы ей нравилось, кроме одной вещи музыки. Но у меня совершенно не получается. Она ходила в музыкальную школу. но как не старалась, так и не смогла научиться читать с листа. Через какое-то время возненавидела занятие, и кто-то посоветовал бросить все. Мне стало интересно. Я никогда не встречала человека любящего какое-то занятие, но совершенно к нему неспособного. Я начала ее расспрашивать. На каком инструменте вы играли? Все должны были учиться играть на пианино. Я тоже начала с него. Пробовала еще кларнет, виолончель, но на всем выходило ужасно. Я не слышала интервалы, не могла читать нотную запись. Наверное, у меня нет какого-то врожденного чувства. Но почему тогда вам казалось, что вы любите музыку? Знаете, была такая реклама по телевизору, там лошади скакали по холмам и звучала красивая музыка, и меня совершенно захватывал цок от копыт. Я слышала все различные ритмы, все одновременно, просто великолепно. Она выглядела немного смущенной. «Наверное, дурацкая причина думать, что ты музыкант, да?» «Вовсе нет, если вы барабанщик. Может, вы могли бы играть на барабанах?» Тут она вспомнила, что в детстве хотела барабан, но родители отказались его покупать, и она забыла об этом. А в колледже нельзя выбрать специализацию, пока не освоишь фортепиано. Нет ли какого-нибудь места, где вы могли бы играть на барабанах без необходимости читать ноты? В рок-группе. Она очень воодушевилась. Спустя какое-то время я получила от нее афишку, приглашение послушать, как она играет с группой West Village. На листке была фотография группы. Она сидела за ударной установкой с широченной улыбкой на лице. «А как обстоит дело с вами? Может быть, вы тоже любили что-то и забросили по ошибке?» «Девятое. Вы никогда не решались попробовать. Иногда мы не решали следовать мечтам по другим причинам. Боялись, что нас подымут насмех, потому что мечты были необычны, или опасались потерпеть неудачу, чувствуя, что это раздавит нас». Или видели, что наши мечты непрактичны, потому что они приносят денег Или просто не понимали, с чего начать, и не знали никого, кто бы рассказал, что нужно делать Если какие-то ваши мечты остались за бортом по подобным причинам, добавьте их в список Десятое Вы пожертвовали этим, потому что надо было содержать семью Бадди, которому 51 год, рассказывал Я был художником Но когда женился, стал арт-директором в большом рекламном агентстве и с тех пор забросил живопись. Я открыл свое рекламное агентство, и пока старался наладить дело, пролетели годы. Я потерял уверенность в своей способности рисовать, просто не мог снова вернуться к этому. Порой, когда мы надолго откладываем мечту, теряется решимость. Убеждаем себя, что они слишком сильны в любимом деле, И со временем эта уверенность растет. Неважно, насколько мы ошибаемся. Поверьте, мы здесь почти всегда ошибаемся. Иоганн Себастьян Бах столкнулся с творческим застоем длиной в 20 лет, после чего написал свою лучшую музыку. Мы забросим свои мечты. Если такое с вами случалось, внесите эти мечты в свой список. 11. У вас никогда не хватало денег. «Мне всегда хотелось путешествовать по всему миру и фотографировать людей, живущих в небольших деревушках», рассказывала участница одного из моих семинаров. «Но у меня никогда не будет достаточно средств». Я взяла микрофон. «Кто-нибудь в аудитории знает, как путешествовать без денег?» «Взлетела с десяток рук. Вот некоторое из предложений. Платить за все кредиткой, выпущенной авиакомпанией, и накопить бесплатные мили. Селиться в колледжах по всему миру в летнее время это очень дешево. Я фрилансер международной компании, устраивающей тренинги, езжу от нее по всему миру. Станьте курьером и можете летать почти бесплатно. Вступите в корпус мира. Приходите поговорить в наш банк, иногда мы финансируем похожие проекты. Прежде чем вы решите, что деньги — непреодолимое препятствие, включите эту мечту в свой список. 12. Вы уже слишком стары, чтобы продолжать этим заниматься. Моя первая мечта осуществилась. Это было чертовски хорошо. Я была певицей, писала песни и выпустила два альбома. Мне нравилось петь. Я любила сцену, звукозаписывающие студии, обожала аплодисменты. но нет ничего отвратительнее, чем пожилая поп-певица. Не могу конкурировать с молодыми, да и не хочу. Писать для комедий дело молодых. Это все, что я умею, и необходимость менять карьеру в таком возрасте ужасает, но ко мне больше не будут обращаться. Иногда ситуация в какой-то сфере, скажем, там, где заказывают сценарии для ситкомов, действительно меняется – Но это не означает, что нет способа сохранить саму основу мечты, трансформировав ее реализацию. Например, о приведенном выше случае стать стендап-комиком или написать книгу. А иногда вы ошибаетесь целиком и полностью, как певица, которая почему-то упустила из виду, что среди знаменитых певцов есть множество немолодых людей. Как насчет вас? Нет ли того, чем вы занимались или всегда хотели заниматься, а теперь считаете, что для этого слишком поздно? Если есть это дело, должно отправиться в список. Но как? У вас выходит отличный длинный список? Пробегите его глазами. Не замечаете ли вы какие-то закономерности? Может быть, все ваши мечты относятся к одной сфере? Или в основе отказа от любой мечты всегда лежала одна и та же причина? Или вам вообще очень трудно думать о мечтах? Мечты, которых у вас не было. Никто из нас не мечтал обо всем подряд. Обо всем, чего в принципе возможно достичь. Например, о чем бы вы мечтали, будь вы кем-то другим? О чем бы мечтали, если бы родились в другой семье или в другой стране? Как-то на семинаре я попросила, чтобы каждый участник представил себя человеком противоположного пола, и подумал, какие мечты стал бы воплощать. Результаты были несколько неожиданными. Большинство женщин обнаружили, что в качестве мужчин были бы намного амбициознее, а мужчины ощутили непривычный для них род свободы, будто позволено заниматься тем, чего действительно хочешь сам, а не тем, чего положено хотеть. Чаще всего мы ограничиваем свои мечты потому, что ограничен наш опыт. Но чтобы список стал полным, нужно выяснить не только то, о чем вы мечтали, но и то, о чем следовало бы мечтать. Попробуйте представить, что вы кто-то другой, и посмотрите, что удастся понять. Задайте себе следующие вопросы. Что, если бы вы были человеком противоположного пола? Что захотели бы конкретно вы... Что если бы у вас была волшебная палочка и возможность выбрать себе любой талант, которого нет? Какой талант вы бы выбрали? Почему? Выберите любого знаменитого человека, которым восхищаетесь. Если бы вы были этим человеком, что бы вы сделали в жизни, но никогда не думали сделать сами сейчас? Что если бы вы были героем фильма, который набрел на невообразимо прекрасное объявление о работе? О чем бы говорилось в объявлении? Требуется человек, круглогодично присматривающий за итальянской виллой? Требуется добрый, энергичный человек, любящий работу на свежем воздухе? Требуется человек, который хочет изменить мир? Требуется человек, который любит искусство? Это тоже мечты. Добавьте и их к списку. Надеюсь, он уже длинный. Давайте добавим еще кое-что для ровного счета». Попробуйте припомнить небольшие мечты. Составьте список всех мелочей, которые хотите сделать, пока живы. Прежде чем умрем, мы с мужем должны придумать какой-то невероятный обед где-нибудь, чтобы туда надо было добираться на самолете. И я должна увидеть Бали, а еще у меня никогда не было лошади. Хочу еще раз поехать в Европу и прочесть все книги в своем книжном шкафу. А теперь вспомните те, что покрупнее. Очень бы хотелось испытать дуновение загадочного, чего-то сверхъестественного, что заставило бы осознать присутствие высших сил, например, столкнуться с призраком или увидеть сон, который сбудется в реальности. Мне кажется, в мире существует что-то удивительное и чудесное, и я боюсь, оно так и пройдет мимо меня. Прекрасно. На этом можно остановиться, если только в голову не придет что-нибудь еще. А теперь давайте поработаем со списком, чтобы сократить его до приемлемого размера.